Учителя, объясните, пожалуйста, об исполнении Святым Духом. Как это происходит? Истинно ли понимание христиан-протестантов о крещении Святым Духом и рождении свыше, где их проявление считают иные языки на неописуемой радостью и так далее? Истинно ли это? Ведь православие это отрицает. Далее у христиан в у Павла есть строки, где он тоже ругает эти явления, где он пробует говорить на иных языках, но ничего не понимают о том, о чем говорят. А, как правило, именно это и происходит. То есть, когда это явление совершается те, кто творят на ином языке что-то, молитвы, как им кажется, или что-то еще. Мне кажется, это чудесная особенность, как истинная. Но на самом деле, они не смыслят, что с ними происходит. А здесь уже... А, появляется, конечно, подделка. Это к Святому Духу не имеет отношения. Тем более, что я уже немножко пояснил вам, что то, что связано с вашим Отцом, сознание воспринимать не может. Сила Святого Духа, ее надо воспринимать несколько проще. В простоте о гармонии, а не в сложности. Так вот, сила Святого Духа — это та сила, которая питает духовную ткань человека. Вы рождены были его силы от Отца, От его ткани, из его ткани сотканы, уплотнены. То есть как маленькие светящиеся точечки были уплотнены, потом они соединились с биополем организма, живущего на земле. Так вот эти маленькие светящиеся точечки, когда они отделялись от тела Отца с более уплотненными свойствами, они сохраняют такую нить с телом Отца. Вот эта сила Святого Духа постоянно питает вашу духовную ткань как легкие питаются воздухом, как тело в свою очередь питается духом жизни от Вселенной, вы ощущаете потоки, на самом деле, может быть, вы их не фиксируете сейчас пока еще сознанием, но на самом деле ваше тело постоянно подвергается токам, идущим от Вселенной. Они движутся у вас по меридианам, о чем хорошо написали восточные целители, получив определенную информацию, они достаточно точно это запечатлели. Эта энергия движется по телу, питая ваши внутренние органы, позволяя телу существовать. Чем больше вы нарушаете законы гармонии материи, тем больше перекрываются эти каналы энергии и начинает ваш организм чахнуть, начинает болеть, у него начинают нарушаться функции, линии протекающие в ваших органах и органы тела начинают быстро по цепочкой за другим разрушаться. Поэтому вот это ту жизнепитающее тело, и Святой Дух, который Дух, Душу питает человека. Это два разных Духа, э, иные по качеству вибраций. И вот Святой Дух, Он питает только вашу Душу. Конечно же, с помощью этой силы можно подтолкнуть вас к чему-то, но это будет внутренний толчок к чему-то, но не будет информации на уровне сознания. Поэтому под воздействием Святого Духа однажды евангелисты стали писать, Писание, которые в конечном итоге сложилось в Новый Завет. Хотя они раздроблены друг от друга, спустя десятилетия начали его писать. Это не значит, что Святой Дух как-то появился в голове у них и начал диктовать им, что им записать. Если бы это было возможно, то достаточно было бы одного евангелиста, который бы подробно описал все, что было. Этого было бы вполне достаточно. Никаких противоречий не было бы в этих разных написаниях, на которые приткнулись атеисты и те, кто хотел достаточно так серьезно подвергнуть критике существующее священное писание. И на то, на что приткнулись атеисты, на самом деле нельзя назвать безосновательным. Там действительно эти противоречия существуют, они серьезные. Но это лишь говорит о том, что На самом деле все писалось не так, как все пробуют представить. Это неверно. Это внутренний позыв, внутренняя особая потребность ученика была запечатлеть то, что дорого ему сердцу. И он начал вспоминать, что с ним происходило. То есть это помогает немножко воскресить что-то, что в памяти запечатлелось. Поэтому отец лишь выбрал тех, у кого несколько более интересные в памяти запечатлелись сюжеты. И воздействие Святого Духа они были подтолкнуты к тому, чтобы к этому приступить. Они ощутили это, просто они удерживают потребность запечатлеть, иначе творить. Но это не значит, что они слышали какой-то голос. Поэтому, насколько возможно, искренне, они попробовали это запечатлеть. И в данном случае это не умоляет, то, что они сотворили. Здесь нельзя к Писанию относиться так, как к чему-то ну, очень безупречному, где все запечено исключительно без ошибки. Вот если слово учителя запечатлевает точно слово-слово, вот тогда оно будет без ошибки. Но в иных случаях это уже не будет слово-слово, сказанное учителем. Поэтому деяния учеников, их нельзя воспринимать прямым, как деяния учителя. Они могли ошибаться и могли делать достаточно правильные усилия. Но идеально точно сделать шаги они не могли. У них вполне могли быть много ошибок, и они их делали достаточно успешно. Но тут нужно было правильно по всему этому отнестись. Новый Завет это не учение, это благая весть. Благая весть не, воспри... не должна восприниматься как поучение, которому можно четко учиться жить. Там есть упоминания замечательные, призывы хорошие, важные призывы, но они не учат, как именно это все сделать. Поэтому это уже должна быть исполнена роль. Эту добро должна исполнить благоучение, которое подробно начнет объяснять, что же такое быть смиренным, что такое любить ближних, что такое любить врагов своих. Ибо вот эти понятия, хорошие любить врагов своих, казалось бы, ну что тут еще можно было добавить движение, непонятно. Тем не менее, казалось непонятным. И остремились христиане любить друг друга, но врагов отечества они видят нужным гнать от себя. То есть врагов не больше относятся к понятию «любите врагов своих». Это для врагов, врагов тех, кто живут рядышком, как будто а те, кто приходит из-за границы врагов, их надо гнать. То есть появились свои интерпретации восприятия вот этих простых истин. И учение, Нового Завета, в свою очередь такое, если воспринимать его учение, оно в данном случае не учило их, что они неправильно понимали. Учение было безмолвным, в данном случае книга. Но каждый, с чего нужно по-своему это протиртовать, И на этой основе разделились между собой. А вы уже знаете из Писания, что царство, разделившееся в себе, оно распадется, то есть ему брошится на этому царству, как и дома, разделившемуся самому в себе. А что такое царство? Царство – это где есть один правитель, который соединяется под своей основы всем подданных, в свою паству. Так вот, есть одно Писание Новый Завет, а почему же так много христиан, не принимающих друг друга? потому что там слишком много пастырей, очень уверенных в том, что именно они обладают полнотой истиной, а все остальные нет. Такое им царство, грош, цена. Поэтому на самом деле все, что существует, это уже не вера. Это попытка как-то очень своеобразно добиться для себя спасения, утвердить за собой спасение какой-то иллюзию, создать своего спасения. На самом деле это уже Божественно не имеет никакого отношения. Если человек способен ругать ближнего, кто бы он ни был, если он способен осуждать человека ближнего, это уже не тот, кто идет за Богом. Поэтому бойтесь осуждать друг друга, потому что тем же самым судом вас нужно будет осудить. Вы пойдете в законы материи, и там просто сработают такие холодные законы, и вам вернется эта неприятность. Тут нельзя ни в коем случае судить никого вообще. Даже думать не имеет права, чем то плохо. Вот простая истина, казалось бы, простая. А что мешает ее исполнить? Свое собственное «я», которое где-то там кичится, гордится и стремится быть впереди всех, и которое очень боится, что окажется в последних рядах. Вот этот страх заставляет человека быть рабом совсем не божественных истин. Ну, это вот как раз надо суметь победить.